Стадия д в е н а д ц а т а Возвращение с эликсиром. Эпиграф. «Нет, тетя Эм, это самое-пресамое-всамделешное о м место. Мне там кое-что не понравилось, но многое было очень красиво, и все равно я всем всегда говорила «хочу домой». Волшебник страны Оз. Пройдя через самые суровые испытания и преодолев смерть, герои возвращаются туда, откуда начинали путешествия, идут домой или продолжают путь. но отныне они живут с чувством, что вступают в новую жизнь, потому что дорога, которая уже пройдена, навсегда их изменила. Истинный герой возвращается из особенного мира с эликсиром, то есть приносит что-то, чем можно поделиться с другими или способно исцелить родную землю. Очистившись, мы, искатели, наконец возвращаемся домой, гордо неся плоды своей победы. Мы раздаем с о п л е м е н н и к а м пищу и сокровища, весело рассказывая о том, как они были добыты. Круг замкнулся. Лишения, которые мы претерпели на пути героев, принесли нашей земле новую жизнь. Будут и другие приключения, но это странствие подошло к концу, сделав наш мир полнее, богаче, здоровее. Искатели снова дома. Возвращение. Прекрасная сцена возвращения героев картины «Борьба за огонь» показывает нам, как, вероятно, начиналось искусство повествования. Именно с тех вечеров, когда охотники-собиратели делились впечатлениями о своих приключениях во внешнем мире. За вечерним костром с мясом на вертеле они вспоминают свои приключения. Тот из них, кто до сих пор играл роль плута-клоуна, теперь становится рассказчиком. Он живописует перед соплеменниками подробности суровых испытаний, сдабривая их звуковыми эффектами и забавным подражанием привратнику — мамонту. Раненый охотник слушает и смеется, пока ему оказывают помощь. На языке кино эта сцена — символическое свидетельство целебной силы повествования. Возвращение с эликсиром означает применение полученных знаний в обыденной жизни для излечения собственных ран. Развязка. Возвращение — это финал, развязка, при этом часто в буквальном смысле. В истории, как в тканном полотне, жизни персонажей сплетаются в узор. Для создания конфликта и напряжения в истории сюжетные линии завязываются в узлы и обычно желательно к концу ослабить напряжение, разрешить конфликты, развязать узлы. Еще мы говорим, что в финале нужно связать концы с концами. Но связываем мы нити или развязываем их, суть в том, что история — это хитросплетение событий и образов, и заканчивать ее следует правильно, иначе работа будет выглядеть небрежной. На этапе возвращения должны прозвучать все мотивы, все идеи, заявленные в произведении. В момент развязки можно, а иногда даже желательно, поставить и новые вопросы, но при этом старые проблемы должны быть решены или хотя бы обозначены еще раз. Как правило, писатели стремятся создать ощущение завершенности, доведя все сюжетные линии до логического конца. Две композиционные формы. Есть два варианта перехода к финалу путешествия героя. Наиболее распространенный способ завершения истории в западной культуре и особенно в американских фильмах — кольцевая композиция, создающая впечатление законченности. Другой способ, более привычный для азиатского, австралийского и европейского кино, открытый финал, оставляющий ощущение недосказанности, неразрешенности противоречий. При обеих формах герои претерпевают эволюцию, Но во втором случае все их проблемы не столь тщательно увязаны друг с другом. Кольцевая форма истории. Наиболее популярная форма истории — закрытая или кольцевая, при которой повествование возвращается в исходную точку. Иногда герой в буквальном смысле слова приходит в то место, откуда начались его странствия. Но порой сюжет закольцовывается только визуально или метафорически, например, повторением образа или реплики из первого действия. Это один из способов связать концы с концами и придать произведению завершенный вид. После того, как герой прошел свой путь, повторяющиеся картины и фразы могут приобрести новое значение. Проблема, поставленная в первом действии, на этапе возвращения нередко переосмысливается. Многие музыкальные пьесы завершаются повторением первоначальной темы в трансформированном виде. Возвращая странника в мир, который он когда-то покинул, или заставляя его вспомнить прошлое, вы подводите зрителя к сравнению. Далеко ли ушел герой, насколько он изменился и насколько его новый мир отличается от прежнего? Иногда для того, чтобы закольцевать сюжет, на этапе возвращения писатель заставляет своего героя сделать что-то такое, что раньше было для него трудно или невозможно, чтобы зрители увидели произошедшую с ним перемену. Герой фильма «Привидение», находясь в обыденном мире, не мог произнести «Я тебя люблю». Но, умерев и пройдя в «Царстве мёртвых» множество испытаний, он всё же сказал эти важные слова. И жена, оставшаяся в живых, его услышала. В начале фильма «Обыкновенные люди» герой так подавлен, что не в состоянии съесть завтрак, приготовленный мамой. Это внешнее проявление внутренней проблемы. Подросток не способен принимать любовь, так как ненавидит себя за то, что остался жив после гибели брата. Но потом он проходит многоступенчатую процедуру смерти и возрождения, и в финале извиняется перед своей девушкой за то, что вел себя как идиот. Она предлагает зайти к ней и позавтракать, и на этот раз с аппетитом все в порядке. Для зрителя это знак его внутренней перемены. Такое изменившееся поведение героя гораздо эффективнее любых разговоров на эту тему. Воздействие символического языка на зрителей опосредованное, но при этом оно сильнее, чем просто констатация фактов. Так ненароком зрителю дают понять, что некий этап в жизни героя з а в е р ш ё н Круг замкнулся, и вот-вот начнется следующий цикл. д о с т и ж е н и е совершенства Знаменитые хэппи-энды голливудского кино сродни сказкам, которые обычно рассказывают о стремлении к совершенству и, как правило, заканчиваются словами «И жили они долго и счастливо». Пошатнувшееся благополучие восстанавливается, разлученные члены семьи воссоединяются. Многие истории завершаются свадьбой. Вступление в брак означает конец прежнего, одинокого существования человека и создание еще одной ячейки общества. В идеале новые начинания совершенны и ничем не омрачены. Еще один способ продемонстрировать новые начинания в конце истории — показать, как завязываются новые отношения. В Касабланке герой Хамфри б о г а р т а возрождается, жертвуя возможностью быть вместе с любимой женщиной. Его награда — эликсир, союз с персонажем Клода Рейнса, а его слова — «По-моему, Луи — это начало прекрасной дружбы» стали одной из самых памятных фраз в истории кино. Открытый финал Существует множество способов закольцевать сюжет, придав картине полноту и завершённость. В большинстве своём они предполагают обращение к вопросам, поднятым в первом действии. Однако время от времени желательно некоторые сюжетные линии не доводить до конца, и некоторые авторы предпочитают открытые финалы. При таком варианте построения сюжета повествование продолжается после того, как завершилась сама история. Идеи книги или фильма остаются в умах и сердцах людей, которые разговаривают за чашечкой кофе и даже спорят о прочитанном, увиденном. Сторонники открытого финала предоставляют право делать выводы аудитории. Одни вопросы остаются без ответа, а на другие можно ответить по-разному. Некоторые истории завершаются не ответами на загадки. а постановкой новых вопросов, над которыми читатели-зрители и еще долго будут ломать голову. Голливуд часто р у г а ю т за слащавые сказочные финалы, когда все противоречия разрешаются и культурные представления публики остаются незыблемыми. Открытые концовки, наоборот, демонстрируют неоднозначность и несовершенство нашей жизни. И для тех авторов, которые стремятся создать сложную и остро реалистичную картину мира, они часто оказываются предпочтительнее. функции возвращения. Как и прочие стадии путешествия героя, возвращение с эликсиром решает разнообразные задачи. Но у него особое положение в истории в силу того, что это ее последний элемент. В некоторых отношениях возвращение сродни награде, и та и другая стадия с л е д у е т за смертью и возрождением. Отчасти п р и с у т с т в у е т на стадии возвращения и функции обретения меча, такие как овладение сокровищем, торжество, священный брак, Сцены у костра, самореализация, воздаяние. Однако на стадии возвращения герою предоставляется последняя возможность тронуть сердца читателей или зрителей. Финал произведения должен вызывать у аудитории именно те чувства и соображения, которые соответствуют вашему замыслу. И на него приходится особая нагрузка. Здесь писатель и его героев поджидает множество ловушек. Неожиданность. Концовка может не произвести желаемого эффекта, если все складывается слишком удачно или предсказуемо. На этапе возвращения в сюжете всегда должен присутствовать момент неожиданности, открытия. Античные произведения часто заканчивались сцены узнавания. Юноша и девушка, воспитанные в бедности, к всеобщему изумлению выясняют, что они рождены в знатных семьях и еще в младенчестве были обещаны друг другу. Эдип узнает, что человек, которого он убил в сыровом испытании, — его отец. А женщина, на которой женился, — мать. Здесь узнавание — повод скорее для ужаса, чем для радости. Порой в финале авторы намеренно обманывают ожидания аудитории. Нас заставляет думать одно, а на деле события приобретают совсем другой оборот. Так в последние 10 секунд фильма «Нет выхода, но way out» у зрителей полностью меняется отношение к герою. В основном инстинкте мы на протяжении первых двух действий считаем героиню Шерон Стоун убийцей, Кульминация убеждает нас, что она невиновна, а неожиданный финал заставляет нас сомневаться снова. Подобные концовки часто не лишены оттенка иронии или даже цинизма. Автор словно говорит «Ну что, ловко я вас надул». Чтобы ввести нас в заблуждение, писатель или сценарист используют нашу наивную веру в порядочность людей и победу добра над злом. Не столь сардоническую версию такого перевертыша можно найти у О. Генри. прибегавшего к подобной хитрости, чтобы показать положительную сторону человеческой природы, как, например, в рассказе «Дары в о л х о в Бедные молодые супруги жертвуют самым дорогим, чтобы сделать друг другу рождественские подарки. Как выясняется в финале, муж продал единственные часы, чтобы купить жене заколку для волос, а жена продала свои великолепные длинные волосы, чтобы купить мужу цепочку для часов. Подарки оказались бесполезными, но влюбленные сберегли главное сокровище — любовь. Награда и наказание На этапе возвращения раздаются награды и приводятся в исполнение наказания. Таким образом восстанавливается равновесие, а у зрителей создается ощущение завершенности истории. Это напоминает процедуру оглашения оценок за ответы на выпускном экзамене. Злодеев ждет р а с п л а т а за их черные дела, и никто из них не должен выйти сухим из воды. Публика этого не простит. Каждый должен получить по заслугам, и наказание несет функцию идеальной справедливости. Иными словами, смерть или наказание злодея должны соответствовать его грехам. Герои тоже получают то, чего заслуживают. Во многих фильмах герой вознаграждается сверх всякой меры. Награда должна быть сопоставимой с жертвой, на которую пошел герой. Нельзя получить бессмертие за красивые глаза. Точно так же, если герой не усвоил преподанного ему урока, то на стадии возвращения он понесет заслуженную кару. Разумеется, если вы хотите донести до зрителя мысль, что жизнь несправедлива, а п о д л и н н о е правосудие — редкость, это тоже можно успешно показать на этапе раздачи наград и наказаний в финале произведения. Эликсир. Ключ к финальной стадии путешествия героя — эликсир. Что герой принесет из особенного мира по возвращении? Поделится ли он добычей с близкими или со зрителем? Так или иначе, финальное испытание состоит в том, чтобы вернуться с добычей. Возвращение с эликсиром доказывает, что герой побывал в сокрытой пещере. Это пример другим и, главное, свидетельство того, что смерть можно победить. Иногда эликсир даже обладает властью возродить угасшую жизнь в обыденном мире. Как и все вехи на пути героя, возвращение с эликсиром бывает буквальным или метафорическим. Эликсиром может быть вещество или снадобье, спасающее людей от опасности. Вспомните фильмы сериала «Звездный путь», «Стартрек» или «Знахарь». medicineсонмен им может стать сокровище в буквальном смысле слова которое герой з а в о е в а л в особенном мире и которым готов поделиться с братьями подразумевать под элисиром к можно что угодно если это способно подвигнуть человека на приключение деньги славу власть любовь мир счастье успех здоровье знания или просто интересную историю самый ценный эликсир то что дает герою и аудитории понимание каких-то важных вещей В фильме е с о к р о в и щ а Сьерра-Мадре» «The Treasure of Сьерра-Мадре» золото обращается в никчемную пыль, в то время как истинным эликсиром оказывается мудрость, помогающая людям прожить долгую мирную жизнь. В легендах артурианского цикла роль с н а д о б ь е исцеляющего больную землю, играет Святоль Грааль, приносящий королю-рыбаку долгожданный покой. Если бы п а р ц е в а л ь и его спутники оставили драгоценную чашу себе, чудо не произошло бы, сокровищами нужно делиться. Герой, который ничего не принес своим с о п л е м е н н и к а м не герой, а заурядный эгоист. Он не усвоил урока, он не вырос. Возвращение с эликсиром — последнее испытание, проверяющее, готов ли странник разделить свой трофей с окружающими».